Место с хорошей энергетикой. Я вырос в городе и до сих пор никогда не гостил в доме с садом, где стоит настоящий колодец. С бревном в качестве ворота, на котором крепится ведро. Техника, проверенная веками. На глубине 8 метров особенная вода из особенной реки. Катунь имеет больше целительных свойств, чем ганг, говорит Ирина, у которой мы остановились в усть-коксе. Достаточно однажды здесь искупаться, чтобы это почувствовать. Во дворе ее дома также находится сарай, набитый допотопными инструментами, и сортир. «Я снимаю этот дом у одного 87-летнего старовера и плачу ему 2000 рублей в месяц», — говорит она, что в пересчете составляет 28 евро. Староверы откололись от русской православной церкви. В 1807 году несколько из них основали усть Коксу, надеясь укрыться среди гор от приверженцев официальной религии. В Сибири по сей день хватает деревень староверов, где нет электричества и водопровода. Я бы очень хотел побывать в такой деревне, но в интернете эта категория не отличается особой активностью. Поэтому женщина, которая снимает дом у старовера, второй по привлекательности вариант. Вы мои первые гости говорит Ирина и заваривает нам вручную собранный чай. Ей 30 лет, убежденная вегетарианка, в одежде ярких цветов она смахивает на хиппи. Год назад Ирина приехала на Алтай из Санкт-Петербурга, решив вырваться на волю из большого города и сейчас занимается искусством. Ее конек — роспись по дереву, которую она украшает старинными русскими орнаментами и фантастическими узорами из цветов и обклеивает цветными камешками. Помимо всего прочего, ее интересуют чакры, места силы, календарь Майя и вокальное шоу Голос. А еще целебные травы. Это главный двигатель экономики в Усть-Коксе, по крайней мере до тех пор, пока здесь снова не откроется крошечный аэропорт и не приедут любители побродить по горам. Каждый год местные два месяца проводят за сбором радиолы. Здесь ее называют «золотым корнем», и используют в качестве средства от усталости и депрессий. Совсем недавно американские ученые доказали, испытав действенность радиолы на мушках-дрозофилах, что она увеличивает продолжительность жизни на 24%. Неудивительно, что за этим растением сейчас гоняются не только в Сибири. Как и за так называемым «красным корнем» — сладковатым растением наподобие клевера, который способствует укреплению нервной системы и повышает либидо однако оно должно набирать силу в течение 30 лет, перед тем, как его можно будет использовать в лечебных целях. Красного корня осталось так мало, что его занесли в Красную книгу как растение, находящееся под угрозой исчезновения, в связи с чем его запрещается рвать в диких условиях. Впрочем, местные власти охотно закрывают глаза на незаконный сбор за определенный процент с продаж. Фармоиндустрия, выступающая покупателем, также не задает лишних вопросов. «Некоторые зарабатывают таким образом 100 тысяч рублей за пару недель, то есть 1400 евро, и весь оставшийся год им можно больше не работать», рассказывает Ирина. На Алтае низкие цены на жилье и другие необходимые для жизни вещи. По словам Ирины, менее чем за 500 тысяч рублей здесь можно купить себе домик, как у нее, без ванной и сливной канализации, зато с электричеством. У одной ее знакомой есть даже собственный душ, Я к ней иногда хожу мыться, — говорит Ирина. Уроженец Гамбурга, вроде меня, может только мечтать о таких ценах на недвижимость. Если бы сибирские зимы не были такими суровыми, я бы всерьез задумался о переезде сюда насовсем. Та же мысль 90 лет тому назад пришла в голову Николаю Рериху, одному из самых известных русских пейзажистов, который также зарекомендовал себя как философ, писатель, политик и обладатель роскошной белоснежной бороды. Его дом стоит в соседнем селе Верх-Уймон, где сейчас располагается музей. Это место с хорошей энергетикой», — уверяет Ирина. Рерих предрекал Алтаю большое будущее. «Кто сказал, что жестоко неприступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты?» — приводятся его слова на одном из музейных стендов. Сверхъестественные краски картин, представленных в экспозиции, передают ощущения от восхождения на гору. На многих картинах изображены индийские и непальские гималаи, однако источником вдохновения Рериху служила и местная белуха. Экскурсовод рассказывает о таинственных обстоятельствах написания картин. Вообще-то, чтобы добраться к подножию горы, требуется два дня. Рерих же всегда проводил на пленэре всего один день. Наверное, ему помогали духи. О сверхъестественных созданиях здесь приходится слышать довольно часто. Белуха считается входом в загадочную райскую страну Шамбалу, которую также называют Шангрела, — говорит Ирина с гордостью. В настоящий момент она готовится совершить свое первое путешествие к подножию 40-метровой вершины на Акемское озеро. Но сначала я должна достичь внутренней гармонии. Туда идти можно только в том случае, если тело пребывает в гармонии с духом. На самом деле мы с Надей как раз собирались съездить завтра к Какемскому озеру. Но Ирина советует не задерживаться тут надолго, без официального разрешения. Здесь же погранзона, и тебе придется туго, если нарвешься на контроль. Я решаю вернуться сюда в другой раз. Когда тело будет в гармонии с духом?